Часть вторая Операция и Что за мир нас окружает? Сколько же умалишенных вокруг! А ведь как с ними весело! Фаина Раневская. Глава 1. 1927 год. Июнь. 9. Москва. Фронзе проводил до приемного отделения делегацию Украинской ССР, максимально тепло с ними распрощавшись. Хотя было видно, эта теплота наиграна с обоих сторон. И на то были веские причины, очень веские. Потому как Михаил Васильевич с самого начала своего обновления в конце 1925 года придерживался совершенно неприемлемой для них философии экономического развития СССР. Суть ее сводилась к тому, что если не все, то почти все стратегически важные предприятия должны размещаться в так называемом «Хартленде», то есть в глубине страны. А пограничные регионы, те самые национальные республики, развивать в по остаточному принципу, с расположением там малозначительных предприятий, не завязанных на цепочке выпуска вооружений, например, фабрики по изготовлению зубных щеток или консервные заводы, сосредотачиваясь там исключительно на сырьевых объектах и лечебно-оздоровительном комплексе, но и логистике необходимоой как можно более быстрого развертывания воинских соединений и их снабжения за счет этого фрунзе планировал сформировать своеобразную жировую прослойку это такое предполье удар по которому мог быть неприятен но на боеспособности ссср не сказывался Именно по этой причине он зарезал проект создания не только большой газ на Днепре, но и металлургических предприятий, пропустив только планы создания горно-обогатительных комбинатов в тех краях, работавших на угольных ТЭС. Продукцию же их переработки должно было вести на заводы уже в глубине Союза, где использовать для выплавки металлов. И так было буквально во всем, что с каждым днем все сильнее и сильнее раздражало украинскую партийную организацию. Настолько, что начался даже шантаж, дескать, у СССР, отделиться, если не удовлетворят их желания. Устный шантаж не более, потому что они очень бдительно следили за развертыванием частей постоянной готовности и не питали иллюзий. В случае, если они дернутся, им просто сломают лицо и силой оставят в союзе. Причем совершенно неясно, на каких условиях. Так что дальше раздраженной болтовни и криков дело не доходило. Ровно до того момента, как Фрунзе заключил контракт с германской компанией Blom Voss. Их терпение подошло к концу и они отправились большой делегации к нему договариваться. Ведь вместо модернизации Николаевских верфей Михаил Васильевич продавил создание большого современного судостроительного предприятия в Новороссийске, ориентированного как на постройку новых кораблей, так и на их ремонт, в том числе с сухим доком, позволяющим вместить дуры до 250 метров длиной, так сказать, на вырост. Николаеву же и Одессе отводилась в новой парадигме совсем иная роль. Они должны были стать крупными центрами рыболовства, рыбной переработки и профильного судоремонта. Ну и, само собой, развиваться как торговые порты, ориентированные на работу с создаваемыми фрунзе контейнерами. Кстати, не только Они. Контейнеры продолжали с жестким и упорным волюнтаризмом вводиться в целом по Союзу. Параллельно строился трубопровод из Баку в Батуми для организации масштабного экспорта нефти. Он и в оригинальной истории начал возводиться в 1927 году, а тут уже в 1926 и с куда большим размахом и энтузиазмом, а также с закупкой труб в Германии. Это была вторая линия. Первую построили еще в царские времена. И ее катастрофически не хватало. Михаил Васильевич, решая большие вопросы, связанные с промышленным развитием СССР, нуждался в наполнении бюджета, валютой, чтобы закупать различное оборудование. Так что упорно искал разные варианты. Тут и фактические ограбления Коминтерна ведь Дзержинский охотно выделял конфискованные деньги на финансирование промышленных проектов и оптимизация внутренних производств с целью снижения издержек и выделения дополнительных ресурсов на внешние закупки и вывод финансирования ряда внутренних строительных проектов на разного рода фиатные деньги, предназначенные для употребления только в границах СССР. И начало нарастающего реэкспорта сырья из Ирана по Каспийско-Волжской транспортной магистрали. И вот такие экспортные проекты. В перспективе, конечно, очень вкусным делом виделась торговля дешевым оружием. Но пока приходилось делать ставку на нефть и древесину, вывоз которых нарастал по настоянию наркома по военным и морским делам. И не только вывоз, но и добыча. Михаил Васильевич прекрасно знал геополитический расклад по нефти на 1920-30-е годы. Помнил еще с того времени, когда изучал индустриализацию Союза. И общей парадигмой там было то, что цена все эти годы держалась в районе 1 доллара за баррель, плюс-минус. В начале 30-х немного просела но все равно находилась в этом диапазоне. Да и потом оставалось до 1960-х в диапазоне чуть за доллар. А это уже позволяло планировать некий бизнес-план, достаточно, к кстати, удобный для подсчета. Один миллион тонн нефти — это 7,3 миллиона баррелей, то есть долларов, или чуть за 14 миллионов рублей в курсах 1926 -го года. Добыча нефти развивалась достаточно бурно. В 1924-м 7,1 миллиона тонн, а в 1926-м 10,3. Причем это восстановительный рост. А потом должен был начаться настоящий. И насколько Фрунзе знал, к тому же 1934-му году СССР пробьет отметку добычи в 24 миллиона тонн. И это при том, что эту отрасль особенно не развивали. Скорее, не мешали. Нефтедобыча в те годы в Бакинском районе была крайне простой и дешевой. При всем при этом экспорт был ничтожен. В 1926 году он составил только 0,16 миллиона тонн нефти и 1,9 миллиона тонн нефтепродуктов. И такой перекос был связан с тем, что нефтепровод Баку-Батуми был керосиновым, и, собственно, керосин по нему и вывозили. Михаил Васильевич планировал в корне и в самые сжатые сроки перестроить эту отрасль, планируя выйти к 1929 году на экспорт в 10 миллионов тонн нефти или нефтяных продуктов, ориентируясь на поставки в Европу что и влекло за собой совершенно иную конфигурацию развития Черноморского побережья, даже без относительно продвигаемой им общей стратегии. Что еще сильнее ударило по УССР, и украинская компартия решила пойти в банк ну, насколько это было возможно, прибыла с большим количеством подарков и посулов, И все для того, чтобы Фрунзе прекратил уже их дискриминировать. Одаривали его всяким привычным в таких делах. Оружием красивым и прочими сувенирными безделицами. Коня привезли, породистого. Просто загляденье. Псов ему подстать, ну и так далее. Нарком даже сходу не мог оценить, сколько стоят все эти подарки. 1 миллион. «Два? Три?» но ну, так они и дальше шли, намекая даже на большую сумму, которую тот сможет получить в частном порядке. Например, сообщили также, что его книга «Сказки на ночь» поступила во все книжные магазины ссср и активно продается. Так-то ничего, но ему подмигнули, указав, что объемы продаж будут завышены и, как следствие, он получит куда больший гонорар, чем рассчитывал. Нарком в своей прошлой жизни никогда с таким не сталкивался. Да, иногда приходилось брать, чтобы не провоцировать на более резкие шаги, но такого, причем в делегацию, кроме действительно нужных и важных людей во главе с Чубарем, включили приличную группу активисток, очень красивых на любой вкус и цвет, с явным намеком на сотрудничество. Ведь нарком женился на молодой красивой женщине, старше которой он был более чем на 10 лет, то есть в определенных кругах считался большим ценителем женской красоты и юности. Вот и решили прощупать почву, чтобы через любовницу получить какой-никакой рычаг влияния. Михаил Васильевич от такого захода только челюсть успевал ловить, чтобы не опростоволоситься, и волей-неволей сдал назад немного. Было совершенно очевидно, приперло их. И если упрешься рогом, они начнут действовать иначе. Благо, что украинская компартия активно спонсировала наравне с немцами деятельность украинских националистов Польши и даже позволяла им организовать на территории ссср разного рода лагеря. Понятно, что между этими двумя группировками отношения были далеко не радужны, но вполне с войски и рабочие, так что подключить боевиков для решения вопроса с Фрунзе они вполне могли. Причем весьма себе опытных и матерых боевиков, которые не первый год кошмарили поляков у них дома. Нарком не только эту угрозу отчетливо почуял, но и сумел не выдать своих опасений. Уступил, но не сильно, что в принципе давало им надежду на конструктивный формат сотрудничества. Ведь стало понятно, схема работает, а вопрос упирался лишь в конкретную сумму. Он им клятвенно пообещал, что после создания ряда важных проектов на Урале он сосредоточится на крайне перспективном направлении Восточной Украины. А чтобы они поверили его словам на дальнюю перспективу, он пообещал поставить в Днепропетровский концессионный завод «Опель» по выпуску дешевых легковых автомобилей и малых грузовичков на их основе. А в Запорожье большой завод «Лансбилдок» для производства маленьких, но очень полезных и нужных тракторов. Переговоры по поводу этих заводов уже шли, и нарком легко мог их перенаправить в практически любой город Союза. Чем их и подкупил? Интересно? Ну, лучше, чем ничего. По сути, это первые два грандиозных завода, которые на УССР Фрунзе пропустил, что в известной степени воодушевило делегацию. «Ну, как вам?» Спросил он у Дзержинского и Бухарина, оставшихся после трехчасового совещания в его кабинете. «Вы себе оставите их подарки?» «Излишне холодно», — спросил Феликс. «Еще чего?» — раздраженно воскликнул Фрунзе. «Коня, я Буденному отдам. Он ведь коневодством занимается. Вот пусть и пристроит его куда к делу. Мне он без надобности. А остальное...» а не знаю в музее какое нибудь или куда еще а вообще мне бы сейчас пару толковых сотрудников сюда чтобы переписать со чин по чину и оценщика вон он телефон можете сразу и позвонить чтобы как мы закончим они сразу начали дело ведь не быстрое сейчас точно одного оценщика будут искать такого которого членам политбюро показать не стыдно а потом Не знаю. Может, на аукционах каких продадим? Деньги же найдем куда деть. Сумма ведь для одного человека очень большая, а для страны плевая. Или даже вот, мысль пришла. Можно же организовать при ОГПУ этакий «Музей коррупции», где экспонировать то, что людям на серьезных постах давали с пометкой «Сдал сам» или же «Конфисковано в ходе следствия». Вот я и внесу первые экспонаты. И вообще, Феликс Эдмундович, расслабьтесь, пожалуйста. Я, знаете ли, мзды не беру. Мне за страну обидно. Тот выдохнул. Нарком же пояснил за боевиков националистов, высказав опасения насчет того, что эти ребята на грани. Если им не уступить, дальше они перейдут к террору. «Советский Союз держится на самоопределении свободных народов», патетически произнес Бухарин. «А вы, я смотрю, невысокого мнения о фундаментальном нашем принципе». «Вы читали книгу «Спартак» Рафаэлла Джованниолли?» «Нет». «А зря. Почитайте». Там он, проанализировав восстание «Спартака», вывел ключевые причины его поражения одно из них стало разделение армии восставших рабов на легионы по национальному признаку, точнее, этническому, так как наций в те годы еще не было. Как итог, эти легионы между собой передрались, из-за чего критически ослабли, а потом их перебили поодиночке. Значит, вы считаете, что Владимир Ильич ошибся? Мы все люди, и все мы совершаем ошибки. Вы сами сейчас видели эту делегацию и слышали ее риторику. Им плевать на союз. Им важно только развитие их края. О том, что это в стратегическом ключе попросту опасно, они слышать не хотят. Как и о том, что в случае большой войны из-за их капризов мы можем проиграть все скопом Это частный случай, отнюдь и фрунзе начал долго и вдумчиво беседовать с бухариным на эту тему, пытаясь донести что национализм в купе с социализмом порождает нацизм очень пагубную и опасную идеологию, при которой начинается очень яркая сегрегация по национальному признаку на тех, для кого социализм строится и тех за чей счет это все происходит указав, что национал-коммунизм — еще более горькая форма нацизма, которая хуже древних рабовладельческих обществ, ибо не дает рабу никаких шансов по праву рождения. Дзержинский поначалу молча слушал, но потом включился и разошелся. Он ведь сформировался в среде польского радикального национализма, и прекрасно понимал, насколько пагубно национализм влияет на людей, разрушая их, озлобляя, и стравливая между собой. Он в свое время поэтому и оппонировал Ленину в этом вопросе. На 12-м съезде ВКПБ в апреле 1923 года Бухарин всецело поддержал Сталина в его развернутой национальной программе. А тот считался знатоком этого вопроса еще с тех пор, как написал свою знаменитую книгу еще до революции. Идеи и тезисы Сталина, озвученные на 12 съезде, были весьма специфичны. На первый взгляд, он выступил с решительным осуждением национализма всякого. Но потом начались нюансы. Например, он взял, да и разделил национализм на наступательный и оборонительный, и первый назвал однозначно плохим, а со вторым предложил мириться. Ведь он борется с безусловным абсолютным злом, в лице которого выступали, по его словам, великорусский национализм и шовинизм. Их он призывал уложить на обе лопатки, полностью изничтожив и предсказывал, что после этого национализм оборонительный, то из таких народов, как грузины, эстонцы и так далее, сам собой уйдет. Ведь, по его мнению, он есть лишь отклик и реакция на великорусский. Посему эти оборонительные национализмы эти и дурная вещь, но их можно и нужно поддерживать, чтобы найти в их лице верных союзников против общего врага больше того поддержка этих оборонительных национализмов есть важнейший инструмент в уравнении наций тему сталин поднимал тогда важную национализм зло но как михаил васильевич твердо знал он зло без относительно чего бы то ни было и деление его на оборонительный и атакующий не только ошибочно, но и порочно. Вся история СССР в его глазах была иллюстрацией того, что ослабление великорусского национализма привело не к самозатуханию региональных национализмов, а наоборот, к их бурному рассвету, в том числе и весьма токсичной, едва ли не радиоактивной форме. Так что в глазах Фрунзе эта позиция Сталина была логическим абсурдом, основанным на в корне неверных вводных, на уровне какого-нибудь Байдена, который все уши уже прожужжал своим избирателям о белом супрематизме и угнетении негров в условиях, когда стоило было бы говорить о черном расизме и дискриминации белых и Михаил Васильевич старательно пытался переубедить Бухарина, который держался в модном тренде тех лет на всякие национальные игрища. Ему же пытались доказать, что в СССР может быть только одна нация, советская. В противном случае это приведет к катастрофе, и, надо сказать, не безрезультатно. Во всяком случае, он сильно задумался если не с точки зрения идеологии, то с позиции практической политики. Наконец они откланялись вместе с Дзержинским, а Фрунзе отправился обедать в темпе, чтобы немного, хотя бы полчаса после подремать перед следующим делом. Этот непродолжительный сон днем очень его освежал, и он старался им не манкировать. Прекрасно помня, что детям тихий час очень полезен особенно тем, которые перешли в старшую группу, разменяв 30 годиков. Вздремнул, умылся, выпил чашечку кофе и пригласил уже ожидавшего в приемной Леонида Курчевского, которого доставили из Соловецкого лагеря особого назначения, куда посадили в 1924 году за растрату денег при создании вертолета. «Того самого Курчевского!» автора печально известных «Динамореактивных пушек», которыми он так соблазнил Тухачевского в оригинальной истории. Выяснить, был ли факт растраты, не удалось. Дело велось небрежно, и, по сути, из имеющейся писанины даже состава преступления не вырисовывалось. Но это, увы, касалось общего уровня расследования в Союзе тех лет. «Добрый день!» — сурово взглянув на заключенного, произнес нарком. «Можете идти!» — скомандовал он представителю органов, сопровождавшего заключенного. «А вы, гражданин Курчевский, присаживайтесь!» «Благодарю, Михаил Васильевич!» — покладисто произнес изобретатель и быстро присел на край стула, указанного ему. «Рассказывайте!» «Как вы докатились до жизни такой?» «Я даже не знаю, с чего начать». И следующие минут двадцать они беседовали о том самом злосчастном вертолете, который Курчевский пытался спроектировать. Причем, судя по описанию конструкции, он был вполне себе нормальный, хоть и безгранично сырой. Зарубили же его из-за оценки Военно-технического комитета ВВС, признавшего эти изыскания нереальными. Пока он рассказывал, фрунзе думал В 1930-е годы Леонид Васильевич развернулся по полной программе. При поддержке Тухачевского и Орджоникидзе, налепив массу безоткатных пушек уродцев. Однако их конструктивные недостатки были продиктованы во многом неправильно поставленными задачами и попыткой добиться унификации там, где она не требовалась. В целом же его конструкция, изобретенная в 1924 году в лагере, была вполне рабочей схемой. Во всяком случае, шведы в свое время слепили Прансер-Вальщеваль М-42. 20-миллиметровую безоткатную противотанковую винтовку с нарезным стволом. Бывшую, по сути, косплеем пушки Курчевского. А потом на ее базе создал свой знаменитый гранатомет «Карл Густав». Да, более тяжелый, чем РПГ, выпущенный в том же году, но радикально более точный и дальнобойный. Так что сам по себе Курчевский разработал не дурость и не глупость. Беда в его случае проистекала из куриных мозгов заказчика, который, поддавшийся эйфории от первых успехов, не сумел правильно оценить потенциалы возможности идеи в силу общего уровня технической грамотности. А Фрунзе смог и заказал Курчевскому разработку 20-мм пранцервальщеваль М42 самым подробным образом описав ТЗ и ТТХ для этого, чтобы этот слишком увлекающийся и бурный мыслями инженер не ускакал куда-нибудь не туда. Почему он решил пойти по линии Карла Густава? Почему не Фауст Патрон и далее в РПГ? Потому что Гладиолус. То есть технически и технологически Карл Густав был доступнее. Кроме того, он позволял бить прицельно в несколько раз дальше. Да и вообще стрелял дальше. Почему 20 миллиметров? Так это для начала. Опытный образец. Все равно кумулятивных боеприпасов у Михаила Васильевича пока не имелось. И требовалось отработать технологию. Заодно, получив вполне годный вариант тяжелой безоткатной винтовки, способной со 100 метров пробивать... 40 миллиметров брони. На ближайшие лет 10 за глаза, а потом и 80-85 миллиметров вариант можно будет сделать с кумулятивными гранатами. Совсем уж ветку технологий фауст-патрона Фрунзе не стал отбрасывать. Идея дешевых одноразовых гранатометов выглядела довольно привлекательно, пусть и бьющих едва ли не в упор. Как специальное средство для штурмовых групп и боевых операций в городе Очень неплохое подспорье Но это было не к спеху Да и ясной картины по философии применения не имелось Он ведь не просто кумулятивные патроны хотел делать, нет Вероятно, было бы намного рациональнее остановиться на перезаряжаемом гранатомете для армии Просто делая для него большую номенклатуру разных боеприпасов и кумулятивные, и фугасные, и осколочно-фугасные гранаты, и шарапнели, и дымовые, и, если получится, объемного взрыва и прочее. Иными словами, тут с не подойдешь к вопросу. Требовалось поэкспериментировать и тщательно продумать тактику и стратегию применения такого рода оружия. Во всяком случае, при переходе от 20-мм безоткатной винтовки к нормальным гранатометам.